Я пока пойду за экипажем. Когда чуть позже они с Феликсом вернулись к своим лошадям, небольшая группа людей встретила их дружными приветствиями. Невзирая на больную ногу, Вы Контен опередил бальи и, бросив свою палку, кинулся к в объем. Если бы вы знали, как мы счастливы, господин Тремен, зовите меня Гийомом. «Вы же знаете, что я вам родня». Старик покраснел, словно солнце на закате, и разрыдался от радости и волнения. Балья воспользовался моментом и заговорил. «Это правда. Мы все видели со старого редута на кладбище. Сегодня Сен-Васте замечательный день, потому что исчез последний из Нервилей. Мы так вам за это «Благодарны. Если вы все видели, то знаете, кого следует благодарить и оплакивать. Невинного человека 30 лет назад отправили на галеры, и сегодня он пожертвовал собой, чтобы избавить вас от злого гения. Мы отслужим обедней, всех соберем на них, и жаль, что не можем сделать большего». Мы уже предупредили господина де Фольвиля. Он наблюдал вместе с нами и с высоты Бруствера благословил бухту и отпустил грехи этому мужественному человеку. Он пошел зачем-то домой. Да вот и он. Кюре бежал к ним, приподняв обеими руками сутану, из-под которой виднелись его кривые, как у кавалериста, проворные ноги, обутые в башмаки с пряжками. «Какая ужасная смерть!» — сказал он, переводя дух. «Поистину пути Божьей справедливости бывают извилисты. Как бы там ни было, все, что он не совершает, во благо... Держите! Я должен отдать это вам!» Из просторного кармана он извлек письмо и протянул его тремену. Только что пожертвовавший собой человек приходил ко мне вчера под покровом ночи, попросил исповедоваться и дал мне эту записку, настаивая на том, чтобы я передал ее вам сегодня утром после дуэли. Я, разумеется, согласился, но предложил ему прийти на исповедь утром перед службой. Он отвечал мне, что ему предстоит долгое путешествие, и что он желает примириться с Богом, прежде чем отправиться в путь. Я уступил его желанию, и вот его письмо. Нет, не открывайте сейчас. Несчастный выразил особое желание, чтобы вы были одни, когда станете читать. Геом кивнул в знак согласия поблагодарил священника, положил в карман записку, пожал всем руки, но отказался последовать за ними в трактир. Ему понятно было их желание отметить исчезновение ненавистного человека, но в то же время это означало бы празднование гибели бывшего каторжника, чего Тремен делать ни за что не хотел. Наоборот, он мечтал побыть один в своей комнате, подумать о человеке, которого любила его мать, и постараться лучше узнать его, прочитав его послание. Альбен Перего не был большим громотеем и писал округлым и понятным почерком, как прилежный ученик. Но от аккуратно сложенного и заклеенного кусочком сосновой смолы листка веяла силой и захватывающей искренностью. Простыми словами, коротко и ясно, он описывал свою жизнь в молодости, любовь к Матильде и огромное желание обоих уехать куда-нибудь далеко, чтобы жить только любовью и не быть вынужденными отстаивать ее или отвечать за нее перед кем-либо, кроме Всевышнего. Каждый из нас знал, Чтобы быть счастливым, ему нужен лишь другой. Затем убийство Симон